признал Хью Миллер. Вернее, не нравится тем, кто стоит за спиной МакМерфи. А вам нравится? Да, сказал Хью Миллер. Это мне нравится. Но мне не нравится то, что иногда сопутствует этому. Хью, сказал хозяин и улыбнулся. Веда ваша в том, что вы юрист. Юрист до мозга костей. «Вы тоже юрист?» — возразил Хью Миллер. «Нет», — поправил хозяин, — «я не юрист. Я знаю правы, даже хорошо знаю. Я зарабатывал этим на хлеб, но я не юрист. Поэтому-то я и понимаю, что такое правы. Право это узкое одеяло на двуспальной кровати, когда ночь холодная, а на кровати трое. Одеяла не хватит». Сколько его ни тащи, ни натягивай. И кому-то с краю не миновать воспаление легких. Черт возьми, законы — это штаны, купленные мальчишке в прошлом году. А у нас всегда нынешний год, и штаны лопаются по шву, и щиколотки наружу. Законы всегда тесные и короткие для подрастающего человечества. В лучшем случае ты можешь что-то сделать, а потом сочинить подходящий к этому случаю закон, но ну, к тому времени, как он попадет в книги, тебе уже нужен новый. Вы думаете, половина того, что я сделал, записано черным по белому с Конституции Штата? Верховный суд постановил, — начал Хью Миллер. Да, они постановили, потому что я посадил их туда. И они поняли... Что от них требуется? Половины того, что я сделал, не было в Конституции, а теперь есть. А как это туда попало? А очень просто. Кто-то взял и вставил. Кровь привела к лицу Хью Миллера, и он начал подергивать головой, тихо и два заметно, словно медлительное животное, когда ему досаждает муха. Наконец он произнес, в Конституции ничего не сказано о том, что Байром Уайт может безнаказанно совершить уголовное преступление. Хью, мягко начал хозяин, неужели вы не понимаете, что сам по себе Байром ничего не значит в этой ситуации? У них одна цель — свалить нынешнюю администрацию. Бам их не интересует, разберешь в той мере, в какой человеку вообще ненавистна мысль, что кто-то другой набивает кармана не ты. Их одно интересует. поломать все, что сделала нынешняя администрация. И сейчас самая пора поставить их на место. Когда начинаешь работать, он выпрямился в кресле, Оперсая на ручке, приблизил лицо к Хью Миллеру. «Приходится работать с теми, кто у тебя есть. Приходится работать с такими, как Байром, Крошка дафи и эта мразь из законодательного собрания. Ты не слепишь кирпичей без соломы, а солома твоя, по большей части прелая солома, из коровий подстилки. И если ты думаешь, что можно работать по-другому, «Ты спятил?» Хью Миллер слегка распрямил плечи. Он смотрел не на хозяина, а на стену за его спиной. «Я ухожу в отставку с поста генерального прокурора», — сказал он. «Вы получите мое заявление утром с посыльным». «Вы долго собирались это сделать», — сказал хозяин мягко. «Долго, Хью. Почему вы так долго собирались?» Хью Миллер не ответил, но и не перевел взгляда со стены на лицо хозяина. «Я вам сам скажу, Хью», — продолжал хозяин. «Вы 15 лет сидели в своей адвокатской конторе и смотрели, как сукины дети протирают здесь штаны и ничего не делают, а богатые богатеют и бедные беднеют. Потом пришел я, сунул вам в руку дубинку и шепнул на ушко, «Хотите их раздраконить?» И вы их раздраконили, вы отвели душу, от них только пух летел. Вы посадили девять хапук из тех, кто играет по маленькой. Но те...